Глава десятая Его понятия не имел, кто такой Люцен Строфа. Ни малейшего проблеска в памяти, ничего, что могло бы таиться где-то в складках коры головного мозга. на видя очевидность информации, продемонстрированную Лили, он казался себе глупцом, не решающимся признаться в своем невежестве. — А я должен знать? — спросил он, наконец. Лили не выказала осуждение, но и никак не прореагировала. — Имя Гудини тебе что-то говорит? — Фокусник, который жил лет сто назад? — по крайней мере, хоть это он знал. Гудини произвел революцию в иллюзионизме и долгое время считался непревзойденным, до тех пор, пока не появился Строфа. — Увы, мне это имя неизвестно. Лили присела на скамейку рядом с ним. «Мы с тобой даже еще не родились, а его имя уже стало легендой». Семидесятые годы — период его славы. Билеты на его выступления раскупались мгновенно, стоило им поступить в продажу. А ведь интернета тогда не было. И нужно было постоянно знать, где он выступает, перемещаться с места на место. Он гастролировал сперва по Европе, потом по всему миру. Лас-Вегас предлагал ему гигантские гонорары лил золотые горы за постоянный контракт но он отказался его махнул рукой с еще теплой кружкой в сторону комплекса может ему стоило согласиться деньги никогда не были для него самоцелью но судя по тому что я читала он мог бы стать невероятно богатым если бы захотел это уму непостижимо даю гадаю Он делал это из любви к искусству, изобразив в воздухе кавычки «сострил Юго». Лили помолчала. «Думаю, не без этого. Если Гудини поражал зрителей современными постановками и трюками с использованием новейших технологий, то «Строфа» ошеломлял тем, что совершал непостижимое. Все прессы, конкуренты даже ученые безуспешно пытались объяснить феномен «Строфа». «Погоди, ты хочешь сказать, что это были не трюки фокусника, а подлинная магия?» — рассмеялся Юго, который пребывал в игривом настроении. По правде говоря, он был разочарован. А он-то надеялся, что владелец поместья незнакомец, чей имя никому неизвестно, или некто без возраста, родившийся так давно, что это просто нереально. Вместо этого ему подсунули какого-то таинственного шоумена. Он ожидал большего. Можешь смеяться сколько тебе угодно. Ты хотел знать, кто он, а я просто хотела удовлетворить твое любопытство. Понимая, что своими насмешками обижает ее, Его взял себя в руки. Извини, я слушаю. Снова молчание. Его не отставал, теперь ему было интересно. И так он прославился благодаря своей изобретательности. Нет. Гораздо круче. Прошло уже сорок лет, а мы так и не знаем, как он это делал. Разве не в этом сила иллюзиониста хранить свои секреты? Только вот трюки других фокусников в итоге разгадывают, копируют, порой совершенствуют, но только не его. Даже сегодня он остаётся абсолютным эталоном, загадкой. Почти табу. «Неужели?» Лили пожала плечами. То, что он творил на сцене, пугало людей. Они не могли смириться с тем, что такое возможно. Он построил на этом свою репутацию. Одна из его афиш огромными буквами сообщала. «Зрелище невозможного исторгнет из вас вопль изумления». «Согласись, звучит весьма старомодно, но это был его фирменный знак». Эта афиша висит в одном из кабинетов дирекции. Думаю, уже много лет. Деприжану наследовал ее от самого строфа. Его наблюдал за молодой женщиной, увлеченной рассказом. Он завораживает тебя. Ведь так она, не смутившись, кивнула. Поначалу, когда мне сказали будто он «главное открытие года», я вообще не врубилась а потом залезла в интернет. Мне просто снесло крышу. Это правда, он был легендой, и до сих пор ее остается. Его трюки были невероятно зрелищными. Даже в полумраке Его различал, как блестят ее глаза. Ты бы хотела его увидеть на сцене? Да, все бы за это отдала. Нет ни единого видео, никаких звукозаписей, ничего. Страфа бдительно следил за этим. Его искусство жило только в нем. И тем хуже для остальных. Я прочитал кучу статей. Свидетельства, поклонники, которые частично рассказывали о том, что они видели. Все были ошеломлены. Сам он почти не давал интервью. Но если поискать, можно найти очень ценную информацию. Кстати, знаешь, не было ни одного представления, чтобы кому-нибудь не стало плохо. Каждый вечер из зала обязательно выводили хотя бы одного зрителя. Можешь представить себе масштаб явления, при котором присутствовали зрители. Наверное, я невежда, раз никогда прежде о нем не слышал. Лили похлопал его по бедру, от чего тот глупо сглотнул. Да нет, тут ничего удивительного. Его имя стало мифом, но его успех и по сей день волнует мир. Ему просто завидует, может и так. Он вызывает много недоверия. Если почитать комментарии современных фокусников, все они избегают этой темы или чувствуют себя не в своей тарелке. Недавно его даже исключили из учебников по истории магии, потому что они его боятся. Незаметно для себя Юго втянулся в разговор. «Потому что им не достичь его уровня? Обидно. Потому что он их пугает», — сказала Лили она сделала небольшую паузу и оба посмотрели на ярко освещенное поместье на вершине холма о нем ходят слухи добавила она говорят что он не иллюзионист он зашел гораздо дальше слишком далеко что значит слишком далеко мы вернулись к магии так называемый подлинный Лили рассмеялась, мелодичным, глубоким, почти детским смехом. — В чем дело? — спросил Юго. — Видел бы ты сейчас свою физиономию. Ты рассказал эту историю, чтобы поиздеваться надо мной. Лили дала себе время успокоиться и все еще веселым голосом изрекла. — Сначала ты смеешься, а через минуту у тебя бегут мурашки по коже, потому что ты полностью поверил. Его досадливо вздохнул. Да уж. Мудрёна. Ладно тебе, расслабься. Немного самоиронии никому не повредит. Его был задет за живое, что его так легко одурачили. В итоге твоя история мне понравилась только и всего. То, что я тебе сказала правда, добавила Лили, вновь становясь серьезной. — Клянусь. А как же? Я не шучу. — Это правда. Можешь проверить. Его не знал, стоит ли ему полагаться на ее слово, или она снова пытается его надуть. «Прости — Прости, — искренне извинилась она. — Я не хотел тебя обидеть. Он понял, что ведет себя как обидчивый мальчишка, и ему стало неловко. — Ну и в какой же момент ты перестала вешать мне лапшу на уши? В полумраке она покачала головой. Я же сказала, это чистая правда, даже его исчезновение. Страфа взял и испарился прямо со сцены, скептически уточнил его. Нет, он завершил свои последние гастроли, а потом объявил, что уходит на покой, и больше никто никогда его не увидит. Никаких объяснений, только пресс-релиз. А на следующий день никто уже не знал, где он и почему все бросил. Все было кончено. Его все еще сомневался. Теперь ему было трудно поверить в эту запутанную историю о гениальном фокуснике, который сеял ужас среди зрителей, а потом внезапно отказался от блистательной карьеры, чтобы до конца своих дней спрятаться в Альпах. а почему именно горнолыжный курорт?» спросил он, как бы проверяя Лили. «Если бы он хотел тишины и покоя, то выбрал бы уединенное шале вдали от всего. Лили повернулась в сторону поместья, в лесу над Валькариосом, который выдавали только огни в темноте. Так ведь именно так он и поступил. Земли вокруг принадлежали ему. Бизнес, вероятно, все это время обеспечивал безбедное существование, не требуя от него никаких усилий. Там, наверху, он живет. В полном покое туристы которые уже много лет приезжают сюда не имеют ни малейшего представления о том кто живет в усадьбе впрочем им все равно лишь бы кататься за приемлемые деньги в семейной обстановке и без толчии строфа обрел полный душевный покой а курорт финансирует его затворническую жизнь но не слишком щедро подумал его Вспомнив, что ремонт БУ приостановлен из-за отсутствия средств. Если Строфа вложил все свое состояние в его приобретение, а потом отказался от партнерства, от права обратного выкупа, или права вступать в объединение, чтобы иметь доступ к средствам, требуемым для модернизации Валькариоса, то, видимо, лишь ради того, чтобы сохранить анонимность. Вдруг ему в голову пришла другая мысль. Но если курорт так и не был обустроен, чтобы принимать людей летом, то дело не только в бабках. Значит, это он так хочет. Лили в недоумение развела руками. Так говорят, или, по крайней мере, думают старожилы. Уступления от зимнего сезона хватает, чтобы оплачивать счета. А у Строфа никогда не было ни малейших амбиций в отношении Валькариоса. Это только средство к существованию. его уловил нотку горечи в ее голосе и вы вините его за это. Не думаю, что мы имеем право. Но действуя таким образом, он думает только о себе. Будущий курорт его не волнует, он ничего не планирует, а поскольку он уже не молод, что станет с Валькариосом, когда он умрет? Лили кивнула, соглашаясь. Ты все подытожил. Эгоистичный ублюдок. Лили повернулась к нему. Насколько мне известно, он никому ничего не обещал. Все это делается только для того, чтобы обеспечить ему существование. Наша работа эти бараки не рассчитаны на то, чтобы пережить его. Это то, чего он хочет. После меня хоть потоп. По крайней мере, так он себя ведет. А сейчас стало еще хуже. Его не сводил взгляда с едва различимых в ночи очертаний поместья. Огромные окна по-прежнему излучали яркий свет. Его предположил, что это гостиная, по-видимому, такая же огромная, как вестибюль многоквартирного дома. А хаотичное движение внутри наводило на мысль о чьем-то присутствии. Его никак не решался рассказать Лили, про свою мрачную находку на плато. Ему полегчало бы. Ведь если поделиться тайной, она станет не такой странной. Но он сдержался. Говорить не хотелось. Ему нужно было почувствовать себя увереннее в общении с девушкой. И он предпочел вернуться к занимавшей их теме. Страфа так и не объяснил, почему он тогда покинул сцену. Нет как мне объяснила то почему больше не спускается сюда строфа человек загадка сколько времени вы его уже не видели за три года я встретила его только один раз вскоре после приезда как он выглядит лили задумалась тщательно подбирая слова как если бы ты вставил мощный современный прожектор в очень старый маяк. Оболочка изношенная, но есть в нем что-то впечатляющее. Особенно это чувствуется в его взгляде. Я никогда не забуду выражение его глаз. Они как будто входят в тебя, и... Она замялась. В каком-то смысле, мне кажется что они теперь там и останутся навсегда. Она постучала указательным пальцем по виску. Очень яркое воспоминание, — добавила она. Через мгновение Лили положила руку его на плечо. Это ни для кого не секрет, но я была бы благодарна, если бы ты не обсуждал с остальными то, что узнал. А что, разве не все в курсе? о существовании строфа. Новички, конечно, нет. А что касается Армана и Пола, то, честно говоря, поручиться не могу. Они уже очень давно приезжают сюда, каждое лето, или почти каждое. И вполне возможно, что как-то вечерком в подпитии старина Макса о чем-то проболтался. Но что касается Диприжана и его секретарши Адель или Симона, то для них курорт — это все, они здесь уже давно. Астрофа — довольно щекотливая тема. Они любят друг друга. И снова Лили тщательно обдумала свой ответ. Как пара со стажем, они скорее любят друг друга, чем ненавидят. Но оба эти чувства, вероятно, сосуществуют. Все постоянно меняется. И даже у них уже нет права на посещение поместья. Мне кажется, вот уже лет десять, как строфа все больше и больше замыкается в себе. Сегодня он уже стал настоящим призраком. Его посмотрел на без звезд над головой, затем на очертания поместья. Их окружали огни прошлого. Ничто вокруг не было ни настоящим, ни сиюминутным. Он снова разглядел в поместье, окруженный дрожащим орелом света, смутный силуэт. — Призрак наблюдает за нами, — произнес он странно растерянным голосом.